580. -е. Гуру. Нам свою верность и преданность можно доказать лишь одним — непоколебимой преданностью делу владыки, утверждаемой делами и мыслями дня. По этому признаку и определяем к нам приходящих, и отделяем прохожих. Пусть этот признак осилком пробным будет для вас, когда будете встречать подходящих, и не ошибетесь.